Глава шестая. Пошел снег. Снежинки были большими, влажными и таяли, как только касались асфальт. Они таяли на крышах автомобилей и на мусорных баках, стоящих вдоль стен многоквартирных домов. В парке снег начал накапливаться на каменной ограде, грунте и валунах. Не везде и не всюду, но все-таки накапливался. Роджер шел вдоль ограды, покрытой тонким, почти прозрачным слоем снега, и смотрел через улицу на полицейский участок. Затем глубоко вздохнул и перешел улицу. Он поднялся по ступенькам. Их было семь. Перед ним оказались две двери. Роджер потянул за ручку той, что слева на дверь не открывалась. Тогда он толкнул правую. Дверь открылась. Он вошел в большую комнату с окнами в решетках по всей левой ее стороне и высокой деревянной стойкой, похожей на скамью судьи. Написанная от руки надпись, черные буквы на белом фоне, гласила «Все посетители должны остановиться у стола дежурного сержанта». За письменным столом сидели двое полицейских. У одного на рукаве была нашивка сержанта, второй, в наушниках, сидел перед коммутатором. В четырех футах от стола была сварена изгородь из металлических труб со свинцовыми подпорками, прикреплёнными болтами к полу и горизонтальным отрезком трубы, представляющим собой верхнюю часть изгороди. На противоположной стене электрические часы показывали четверть первого. По обеим сторонам батареи у той же стены находились две деревянные скамьи, Прибитый к стене белый прямоугольник с черной надписью «Следственный отдел» указывал на лестницу с чугунными ступенями, ведущую на верхний этаж. Бледно-зеленые стены казались какими-то грязными. Перед столом сержанта томились двое парней, прикованные наручниками к металлической загородке. Рядом стоял патрульный полицейский. А сержант задавал им вопросы. Роджер подошел к одной из скамеек напротив письменного стола и сел. — Так где ты задержал этих молодчиков? — спросил сержант у полицейского. — Они как раз выходили из здания. — Какого? — 11.20 по Эйнсли-авеню. — А где это? — Около 12 улицы или 13-й? Ну, ближе к 13-й. Как называется здание? — Абигайл Фрокс. — Вот как? — спросил сержант, и все, включая арестованных в наручниках, расхохотались. Роджер не понял почему. — Там расположен склад текстильных изделий, платья, халаты на Энсли — объяснил патрульный. — По-моему, туда просто завозят товары на хранение. Короче говоря, там почти никогда никого не бывает, за исключением тех случаев, когда туда привозят товар или его забирают. — Значит, всего лишь склад, верно? — Да. — У фирмы есть магазин? — Да. — На территории нашего участка? — Да, небольшой магазин на калвер. — Значит, Абигайл Фрокс, а? — повторил сержант, и все четверо снова расхохотались. — Ну, ладно, парни. Так что же вы делали в этом самом складе? — Мы ловили своих голубей, — ответил один из парней лет двадцати пяти, сразу став серьезным. Ему давно уже следовало бы постричься, а его серая замшевая куртка с рубчиками на рукавах и на пояснице здорово обтрепалась. — Как тебя зовут, приятель? — спросил сержант. — Манкуза, Эдвард Манкуза. — Ясно. — Теперь расскажи, чем вы там занимались с вашими голубями, Эдди? — Мы ничего не обязаны ему рассказывать, — вмешался в разговор второй парень. Он был ровесником Манкуза, такой же потлатой, только не в серой куртке, а в темно-коричневом пальто и слишком длинных брюках. Они привели нас сюда без всякой причины. Между прочим, мы можем подать в суд за незаконный арест. — На тебя как зовут? — спросил сержант. — Фрэнк Ди Пауло. Вы знаете, что такое незаконный арест? — Да, нам известно все о незаконном аресте. «Почему вы спускались по лестнице из склада текстильных изделий?» «Требую адвоката», — заявил Ди Пауло. «Зачем? Мы даже не предъявили вам обвинения?» «Нам не за что предъявлять обвинения». «На полу я обнаружил следы работы Фомкой», — сухо заметил полицейский. «Это должно быть осталось с тех времен, когда пытались обворовать склад», — ответил Ди Пауло. «Разве у нас были воровские инструменты?» «Смотри-ка, ему все известно о воровских инструментах», — заметил сержант. Повернулся к Дипаулу и спросил, «Тебе все известно о воровских инструментах, правда?» «Поживешь в нашем паршивом районе, узнаешь все обо всем», — ответил Дипаул: «И о том, как взламывать двери и проникать на склад, чтобы украсть одежду, тоже знаешь?» Ты ведь узнал все и об этом мы искали своих голубей сказал манкуза каких голубей своих на складе одежды нет на крыше ваши голуби живут на крыше склада нет мы держим голубей на крыше дома двадцать три тридцать пять по двенадцатой улице вот где а какое отношение все это имеет к складу одежды никакого ответил манкуза — И мы к этому складу не имеем никакого отношения, — добавил Дипал. — Мы вошли туда, потому что наши голуби были на крыше. — Мы поднялись, чтобы забрать их, — объяснил Манкуза. — Что же это за голуби такие? — удивился сержант. — Они что, летать разучились? Полицейские засмеялись. — У них, видите ли, голуби, не умеющие летать произнес сержант, ободренный реакцией патрульного, и полицейский засмеялся снова. «Они умеют летать, но иногда не возвращаются на зов. С нашей крыши, где мы стояли, мы видели, что они сидят на здании, где расположен склад одежды». «Ага. Так вы знали, что в том здании расположен склад одежды?» «Нет, не знали, но когда забирались на крышу, увидели надпись «Склад». «А, тогда-то вы и решили взломать дверь». Зачем нам взламывать двери? Мы лезли за нашими голубями. Где они? Кто? Голуби. Они улетели, как только мы залезли на крышу. А я думал, что они не умеют летать. Это говорили вы, а не мы. По чугунной лестнице спустился мужчина. Он был без шляпы, хорошо одет, гладко выбрит. Миндалевидные глаза выдавали уроженца Востока. Светло-коричневые волосы были коротко подстрижены, но не по-солдатски. На ходу он что-то читал, какой-то отчет или бланк, затем сложил листок, сунул его во внутренний карман пиджака и остановился у стола. Сержант взглянул на него. — Дэйв, я пошел обедать, — сообщил мужчина. — Если мне будут звонить, скажи, что вернусь в половине второго или в два. — Хорошо, Стив, — ответил сержант. — Ты не узнаешь этих двух? Тот, которого назвали Стивом, посмотрел на Манкуза и Ди Паула и отрицательно покачал головой. «Нет», — сказал он, — «кто они?» «Парочка любителей голубей». Сержант взглянул на патрульного, и тот засмеялся. «Значит, не узнаешь?» «Нет». «Видите этого детектива?» Сержант перевел взгляд со Стива на Ди Паула. «Один из самых крутых копов нашего участка». — Верно, Стив? — Да, конечно, — улыбнулся Стив. — Значит, это был детектив в штатском. — Уж лучше вам поумнеть и все рассказать мне, а не ждать, когда он вернется и заберет вас к себе наверх. У него там кусок резинового шланга, правда, Стив? — Два резиновых шланга и свинцовая труба, — поправил сержанта детектив. — Нам не о чем рассказывать, — сказал Манкуза. «Мы пошли за голубями». «Упока», — Дэйв кивнул детектив. «Это абсолютная правда. С того дома, где мы гоняли голубей, мы заметили, что они сели на крышу склада». «До встречи, Стив». «В феврале...» «Что вы хотите сказать? Вы гоняли своих голубей при таком холоде, что можно отморозить собственную задницу?» на «Какое это имеет отношение...» Роджер внезапно встал. Детектив шел к выходу. Дежурный поднял голову и спросил, словно только теперь увидел Роджера. — Вы зачем-то пришли, мистер? — Нет, все в порядке, — ответил Роджер. Он пересек комнату и открыл дверь. Позади него Ди Пауло снова принялся что-то терпеливо объяснять про голубей. Роджер закрыл за собой дверь, спустился по ступенькам на улицу, взглянул налево, потом направо и увидел детектива. Тот шел по Гровер-авеню, сунув руки в карманы серого твидового пальто, наклонив голову навстречу ветру. Роджер быстро пошел за ним. Он не мог бы сказать, почему так неожиданно встал со скамьи. Может быть, потому что видел, как полицейские хотят заставить парней признаться в ограблении, хотя совершенно очевидно, что те пытались поймать своих голубей. Может быть, потому что детектив улыбнулся, когда сержант назвал его одним из самых крутых в участке. Он улыбнулся и ответил «Да, да, конечно», из чего явно следовало, что он вовсе не крутой детектив, а просто человек, исполняющий свою работу» и эта работа чисто случайно оказалась связанной с людьми, которые пытались или не пытались забраться на склад одежды. В лице детектива было что-то доброе. Роджер не знал, что именно, он знал лишь одно. В этом мире есть люди хорошие и плохие. Детектив произвел на Роджера благоприятное впечатление, точно так же, как Паркер тогда в закусочной сразу показался ему плохим вот только ходит слишком быстро, — подумал Роджер. Он пошел быстрее, стараясь не отставать от фигуры в сером. Детектив был высоким, не таким высоким, как Роджер, но, по крайней мере, шесть футов и один или два дюйма. У него были широкие плечи и узкая талия, и двигался он с уверенностью прирожденного атлета даже на скользком от падающего снега тротуаре. Снегопад не прекращался, Мокрые тяжелые снежинки летели, как на рождественской открытке, все вокруг стало серым и белым, резко очерченным, и только дома выделялись на этом фоне своим рыже красным теплом. О городе всегда думают в черно-белых тонах. Но когда идет снег, внезапно видишь цвета домов, красные кирпичи, зеленые оконные рамы, желтые-синие цвета, проглядывающие сквозь неплотно задернутые шторы, Да, в городе не только черный и белый цвет. Следуя за детективом, Роджер снова почувствовал себя счастливым. Ему всегда нравился снег, а сейчас снегопад усиливался, улицы и тротуары на глазах становились белыми, снег скрипел под ботинками. В комиксах о Дике Трейси художник всякий раз изображал снег в виде больших белых кругов. Они заполняли чуть ли не всю страницу. Да, парень знал свое дело. В этих комиксах снег шел каждую зиму три, а то и четыре раза. Детектив свернул в переулок, и Роджер ускорил шаг, поскользнулся на тротуаре, но тут же восстановил равновесие, тоже повернул за угол и увидел, что детектив остановился у ресторана посреди квартала. Он стоял, сунув руки в карманы, без шляпы, склонив голову. Его каштановые волосы были покрыты снегом и казались издали белыми. «Он, наверное, ждет кого-нибудь», — подумал Роджер, и оглянулся по сторонам в поисках места, где мог бы остановиться, не привлекая внимания. Он напомнил себе, что этот человек — детектив. Он умеет следить за людьми, знает, когда следят за ним. Так что решай побыстрее, немедли. Пройди мимо или поверни назад. Найди место и спрячься, или притворись, что ждешь кого-то. — Нет, — решил Роджер. — Подойду прямо к нему и расскажу все, что должен ему рассказать. Зачем обманывать себя? Он направился к детективу, но тут перед ним остановилось такси и вышла женщина. Женщина была прекрасна. Роджер стоял в восьми или десяти футах от нее. На мгновение, когда женщина поставила ногу на тротуар, ее юбка поднялась выше колен, но она тут же поправила ее и расплатилась с таксистом. Детектив протянул женщине руку, она оперлась на нее, подняла на него глаза, на лице ее появилась очаровательная улыбка. «Боже, как она прекрасна!» — подумал Роджер. «Черные волосы, темно-карие глаза». Она улыбалась детективу и глазами, и губами, затем встала рядом с ним и быстро поцеловала его не в щеку и не в скулу, а быстро, внезапно, в губы. Потом взяла его за руку, переплела свои пальцы и его, и они пошли в ресторан. Снег тут же запрошил ей волос, она встряхнула их, наклонила голову и улыбнулась. Сначала Роджер решил, что это одна из тех женщин, которые просто любят кокетничать. «Однако нет, здесь что-то другое. Но что именно?» К тому моменту, как они вошли в ресторан, Роджер понял. Женщина просто очень счастлива встречи с этим мужчиной. Роджера никогда так не любили. Он открыл дверь, ведущую в ресторан, и последовал за ними. И внезапно подумал о девушке Молли.